Глава 10. Шестой секрет богатства. О пути радости. Вавилон погрузился одновременно и в траур, и в веселье. Жители считали, что боги взяли жрица Анки на небо живьем, поэтому поминальные церемонии были больше похожи на праздник. У Анки не было родных и близких друзей, поэтому никто всерьёз не скорбел о нем. При жизни жреца Уруксин относился к нему не самым лучшим образом, ведь Анки чуть не отнял баду. Но после несчастья, произошедшего с толстым жрецом, Уруксин забыл о своей злобе, так как был чист душой и имел доброе сердце. Однако ему было не до печали или веселья. Все недели, пока город проводил церемонии и обряды в память об Анке, Руксин постигал науку храмовой службы. И это было ему не по душе. Старокат говорил правду. Мордук был жадным и безнравственным богом. Обряды, проводимые в Золотой башне, вызывали у Руксина отвращение. К счастью, у Руксину не обязательно было лично принимать участие во многих действиях. Младшие жрецы с удовольствием соглашались замещать его, ведь не все пожертвования шли в огонь храмовой печи. Большая часть жертвенных животных, еды и утвари доставалась храму. И немало жертвенного золота по пути в храмовую казну оседало в карманах жрецов. Да и царь, назначая звездочета на должность главного жреца, в последнюю очередь беспокоился о правильном совершении ритуалов. Его прежде всего волновали вопросы политики. Так что Уруксин почти все время изучал таблички, где было записано, сколько золота в казну прибыло, сколько кому и зачем отдано. Долговые расписки, отчеты о сношениях главного жреца с сановниками из других городов и вождями воинственных племен — все это было для Уруксина одновременно и полезно, и скучно. Табличка за табличкой, строка за строкой входили в его голову тонкости вавилонской политики. И с каждым новым документом Уруксин все больше понимал, что власть Вавилона зиждется исключительно на золоте. Если в его родном городе Уре самыми главными считались мастерство и ученость, то Вавилон поклонялся богатству. Жители Ура чтили луну, покровительницу материнства, тайных знаний и вещих снов. Вавилонине считали солнце воплощением Мардука, а главным его символом — золотую монету. В Ури тоже почитали солнце, но как силу, дарующую творческий дар, с помощью которого люди могли преображать мир. Урук Син чувствовал эту разницу с того самого времени, как в первый раз попал в Вавилон. Но лишь сейчас он понял, как чужды для него ценности вавилонин. Впрочем, утешал он себя, не все жители Вавилона живут исключительно алчностью. Его старый учитель, мудрец Акад, совсем не таков, хотя он и самый богатый человек двуречья. Вавилонский царь тоже добр и милосерден, да и царский эконом Эгил умен и порядочен. Он и помогал сейчас Уруксину разобраться с табличками покойного Анки. А уж о семействе его жены, почтенном Эрахе и его потомстве, и говорить нечего. Уруксин искренне полюбил всех этих людей и считал Раха своим вторым отцом. Видимо, решил Уруксин, храм — это средоточие жадности, алчности Вавилона, а все остальные жители почитают золотого бога просто по традиции. Но подобные сомнения были не единственными, что огорчало Уруксина. С тех пор, как он поселился в храме, он очень редко виделся с Небадой. В храме жили женщины, но то были и радулы, с которыми Уруксин старался не встречаться. Небада, ожидавшая ребенка, предпочла остаться в доме, который уруксин выстроил незадолго до своего нового назначения. В храме постоянно пахло гарью со сжигаемых жертв, а новый дом был окружен красивым садом, где дышалось легко. Уруксин надеялся только на то, что когда он изучит все документы и обязанности жреца станут для него привычными, у него появится время для семьи. А еще Уруксин тосковал по своим легким одеждам из темно-синего шелка. Храмовое облачение было чересчур тяжелым и громоздким. А в дни больших жертвоприношений Уруксину приходилось сидеть у самого жерла печи в многослойных одеждах, расшитых настоящим золотом. В эти часы ему казалось, что вавилонская жара и огонь печи соревнуются за то, кому из них достанется его жизнь. Глядя, как младшие жрецы бросают жерло приношения, Уруксин искренне жалел бедного Анки — которому приходилось так гореть еще при жизни. Прошла половина луны, и траурные церемонии завершились. Уруксина торжественно посвятили в сан главного жреца, и он стал исполнять свои обязанности. Как и сказал царь, в основном уроксин занимался делами политическими. Днем он принимал приношения от самых знатных людей города — Иногда беседовал с ними за чашей медового вина. Но настоящая работа его начиналась поздно вечером. Тайными путями к нему приходили лазутчики, которые сообщали, как настроены те или иные племена, какой беды следует ждать от иноземцев. Уруксин должен был выслушивать их, а затем размышлять над тем, как велика опасность, исходящая от иноземцев. Если он решал, что Вавилон достаточно силен, чтобы справиться с каким-то племенем, Уруксин оставлял все как есть. Если же опасность была неподдельной, главному жрецу нужно было понять, кого подкупить и сколько денег на это потребуется. Таблички, оставленные жрецом Анки, очень помогали Уруксину. Но само его занятие отравляло ему душу предательство, подлость, жадность, готовность продать самое дорогое за деньги, все это у Уруксин видел воочию. Иногда ему казалось, что в мире уже не осталось добрых и бескорыстных людей. Он дурно и тревожно спал, и его начали одолевать головные боли. Однажды ночью, попрощавшись с последним лазутчиком, он понял, что ему нужно снова повидать своего учителя. Последний путь Акада. Путь радости. Едва рассвело, Уруксин пешком отправился в дом Акада. В этом было преимущество его положения. Старший жрец не дворцовый сановник и не обязан был везде и всюду появляться лишь на коне или верблюде. Служитель богов имел право ходить пешком или ехать в Паланкине, как ему заблагорассудится. Тот же Анки много ходил по городу, беседовал с торговцами и лавочниками, заходил в дома уважаемых людей. Вот и Уруксин пошел в гости к самому богатому человеку в Вавилоне. Акад доживал последние дни, и это Уруксин понял с первого взгляда. Старица сам не стал отрицать, что ждет смерти. «Ты пришел за последним советом, Уруксин», — выговорил он чуть слышным голосом, — «и я дам тебе его. На этот раз у нас нет времени на то, чтобы я отправил тебя в мастерскую Ашура или даже к храмовым клинописцам. Прямо здесь...» и сейчас ты займешься начертанием таблички с мудростью, которую я еще успею тебе передать. Это будет мой последний закон богатой, свободной и счастливой жизни». «Ну, учитель!» — воскликнул Уруксин. «Мудрость, которой ты хочешь со мной поделиться, всего лишь шестая по счету, а ты говорил, что их двенадцать». Значит, ты должен прожить еще столько лет. Остальные секреты ты будешь постигать сам, Уроксин. Давай не будем терять драгоценные минуты. Сейчас мальчик принесет тебе глину и стело. Садись возле меня и пиши. Уроксин приготовил всего одну табличку, так наказал ему Акад. И вот какую пословицу начертал он на свежей глине. «Год за годом ем чеснок и все время в горле дерет». «Что скажешь ты об этой истине, ученик мой?» Еле дыша спросил мудрец. «Нужно ли тебе толкование умирающего Акада?» Или ты уже сам обо всем догадался?» Едва сдерживая слезы, руксин ответил, «Думай, учитель, на этот раз я все понял сам. Поговорка говорит, что не стоит заниматься тем, что противно душе». «Ты прав, ученик мой», — слабая улыбка заиграла на губах Акада. «В жизни есть только два пути. Путь страданий» и путь радости. Путем страданий, путем насилия над собой приходится идти каждому человеку в бедственные моменты жизни. Вдова продает себя в храм, чтобы суметь вырастить детей. Торговец устраивается грибцом на судно, если лавка его сгорит. Ты и сам сменил шелковые одежды на тунику ученика-клинописца и выпочкал руки в глине, потому что тебя заставила это сделать судьба. Ни разу я не пожалел об этом, учитель. Знаю, знаю, но не перебивай меня, выслушай последнее слово. Когда тебя заставляет судьба, приходится насиловать свое сердце и идти путем страдания. Но если у тебя есть выбор, всегда выбирай путь радости. Скоро такой выбор у тебя появится. Иди по пути радости. Это мое завещание. И еще. Возьми табличку с молитвой. Она не последняя из моих молитв. Но новые молитвы отныне ты будешь слагать сам. «Ученик мой, я умираю, и в эту последнюю минуту говорю тебе, твоя учеба у меня закончена. Дальше ты можешь учиться у самой жизни. И запомни главное, не держи мою мудрость в себе, делись с другими людьми теми тайнами, что я открыл тебе» и посвящай их в свои собственные тайны, те, что тебе предстоит постичь самостоятельно. С этими словами он сделал свой последний вдох и закрыл глаза навсегда. Так умер Акад, самый богатый человек в Вавилоне, мудрец и наставник храма мудрости. Уруксин, поняв, что его любимый учитель отошел в мир иной, залился слезами. Старший жрец позвонил в медный колокольчик, вызывая слугу. Тот возник на пороге комнаты мгновенно. На лице слуги не было ни удивления, ни грусти. Старый Акад дал соответствующее наставление всем, кто прислуживал ему. Слуга передал Уруксину табличку с молитвой. Старший жрец низко поклонился телу своего дорогого учителя и отправился в храм, чтобы дать распоряжение о почетных похоронах самого богатого человека в Вавилоне. По пути в храм Уруксину пришлось завернуть в сад, где он когда-то снимал жилище у владельца верблюжьих стад. Он был не в силах справиться со своими чувствами. Волна горя накрыла его. Уруксин сел на ступеньку своего старого дома, за наем было уплачено на год вперед, так что в доме никто не жил, и заплакал. Он хотел вытереть слезы и сунул руку в карман за платком и наткнулся на табличку с молитвой. Уруксин достал последний дар своего наставника и начал читать. Молитва о радостном пути. «Сердце мое, ты блуждаешь во мраке, ты полно тревоги и не видишь выхода. Я дам тебе надежду, сердце мое, и эта надежда в твоей глубине, в сердце духовном. Оно источник жизни и света, и истины, и я ищу его руководство на моем многотрудном пути». Сердце мое, ты занята тем, что разъедает душу, что лишает ее вдохновения и сил. Труд лишь тогда улучшает мир, когда он приносит радость и смысл. И этот труд стал для тебя бременем, сердце мое, которое ты не можешь больше нести. Сердце мое, ищи тот путь, где ты будешь здорова и радостно где каждый шаг будет прибавлять сил, а не отнимать их. Сердце мое, дай мне мудрость понять, какой путь мой. Оставь дорогу, разрушающую душу. Открой духовные глаза на новые возможности и пути, ведущие к истинному счастью и гармонии. Избавься от страхов и сомнений. Укрепи свою веру в то, что каждому предначертан путь света. Оставь дорогу тьмы, иди к источнику творчества и вдохновения. Будь смиренным, сердце мое, чтобы принимать перемены и не бояться нового. Жизнь постоянно меняется, это ее работа. Перемены могут пугать тебя, сердце мое, потому что ты не знаешь будущего. От этого рождается неуверенность. В такие молитвы обращайся к небесному зову, сердце мое. Слушай духовный зов, следуй за ним и доверяй плану небес. Душа моя, исцелись от разочарований и усталости, наполнись любовью, благодарностью и надеждой. Пусть жизнь моя станет отражением любви и благодати. Отпусти прошлое и встречай будущее, доверяясь высшему замыслу. В переменах находи новые возможности, научись видеть в них благословение небес. Мудрым будь, о сердце мое, чтобы идти вперед с верой и надеждой.